«Время и образ казачьей жизни, — говорит автор, — лишили нас точных и несомненных сведений о происхождении уральских казаков. Все исторические об них известия, теперь существующие, основаны только на преданиях, довольно поздних, не совсем определительных и никем критически не разобранных». Древнейшее, впрочем, самое краткое описание сих преданий — Находим в доношении станичного атамана Яекского Федора Рукавишникова Государственной коллегии иностранных дел 1720 года. Сноска. Сие доношение в копии мною найденной в делах архива Оренбургской пограничной комиссии есть то самое, о котором говорит Рычков в своей топографии, но он Рукавишникова называет «крашенинниковым». Некоторые достойные вероятия жители Уральские сказывали мне, что атаман сей носил обе фамилии — Левшин. Дополнением и продолжением онова служит первое — донесение оренбургского губернатора Неплюева военной коллегии от 22 ноября 1748 года сноска. Отпуск всего донесения нашел я также в архиве Оренбургской пограничной комиссии «Левшин». Второе. Оренбургская история Рычкова. Третье. Его же Оренбургская топография. Четвертое. Довольно любопытный рукописный журнал бывшего войскового атамана Яйкского Ивана Акутина. Сноска. За список всего журнала, равно как и за другие сведения, на которых основана часть всего описания, обязан я благодарностью некоторым чиновникам Уральского войска Левшин. Пятое. Некоторые новейшие акты, хранящиеся в архивах Уральской войсковой канцелярии и Оренбургской пограничной комиссии. Вот лучшие и почти единственные источники для истории Уральских казаков. То, что писали об них иностранцы, не может быть сюда причислено, ибо большая часть таковых сочинений основана на догадках, ничем не доказанных, часто противоречащих истине и нелепых. Так, например, сочинитель примечаний на родословную историю татар Абулгази-Баедур-Хана утверждает, что казаки уральские произошли от древних кипчаков, что они пришли... В подданство России вслед за покорением Астрахани, что они имеют особливый смешанный язык, которым говорят со всеми соседними татарами, что они могут выставить 30 тысяч вооруженных воинов, что город Уральск стоит в 40 верстах от устья Урала, текущего в Каспийское море и прочее. Сноска. Родословная история о татарах, часть вторая глава 2, также часть 9, глава 9, Левшин. Все сии нелепости, которые не заслуживают опровержения для русских, приняты, однако ж, в прочих частях Европы за справедливые. Знаменитый Пуффендорф и Дегинь внесли их, к сожалению, в свои сочинения. Возвращаясь к вышеупомянутым пяти источникам нашим и сравнивая их между собою, во всех видим ту главную истину, что яйкские или уральские казаки произошли от донских, но о времени поселения их на занимаемых теперь местах не находим положительного и единогласного известия. Рукавишников, писавший, как сказали мы в 1720 году, полагал, что предки его пришли на яек, может быть, назад около двухсот лет, то есть в первой половине шестнадцатого столетия. Неплюев повторяет слова Рукавишникова. Рычков в Оренбургской истории пишет, начало сего Яйкского войска, по известиям от Яйкских старшин, произошло около 1584 года. Сноска. Известия об Уральском войске, помещенной в Оренбургской истории Рычкова, собраны им, по собственным словам его, в 1744 году, а те, которые поместил он в топографии своей, получены получены им. В 1748 году. Левшин. В топографии же, сочиненной после истории, он говорит, что первое поселение казаков на Яйке случилось в XIV столетии. Сноска.